Глава третья. Я умру от боли прямо тут. Как это по бартеру? Искренне не поняла я. И это называется отец? Старик, словно не расслышал, поднял склянку смазью и сунул мне в руки. Спустись в подвал и скажи огневику, что он испортил последнюю партию мази от ожогов. Пускай делает новую за свой счет. Мы и так второй месяц в минусе. Молю верховных, что в этом дела пойдут лучше. Похлопал меня по щеке мужчина. Его пальцы пахли терпким ароматом чабреца и напомнили о настоящем родном доме. Всегда любила заваривать чай с этой травкой. А что про бартер? Я не поняла. Помнишь, драконова жена п о к о й н и ц а передавала нам темные травы и камни. Я испуганно покачала головой, но заметив замешательство в глазах старика, быстро кивнула утвердительно. Мы брали их в долг. Слишком дороги они были. Ждали подходящего случая, чтобы расчитаться. с И когда темная ведьма представилась, а долг открылся, я предложил дракону взамен денег взять тебя по бартеру в обмен на травы и камни. Старик подмигнул, будто только что отдал мне выигрышный лотерейный билетик. И долго на нас больше не висит. и т ы п р и м уже. Мужчина засиял беззубой улыбкой, явно довольный сделкой. Еще бы отдать родную дочь в обмен на травы и что там еще? т е б я ждут в лавке мира, продолжил дед, оборвав мои саркастичные внутренние монологи, и не забудь про остальные поручения. Сегодня суетный день, да и вечер ожидается ничем не лучше. Старик зашел в одну из дверей на пятачке, и я осталась одна. Нюхнул еще раз жгучий и едким а з и в надежде, что так, как на шатырный спирт, поможет мне очнуться и проснуться дома в родном теле. Однако от вони только закружилась голова. Я ухватилась рукой за стену. И поспешила вниз, желая поскорее выбраться на свежий воздух. Едва я распахнула входную дверь, как ко мне подбежала девушка с глазами, как у моего нового отражения. Только у нее они светились радостью, а не паникой. Мира, скорее, сестра! Девушка обняла меня и указала на резную деревянную избушку с вывеской "Семейное лекарское предприятие Магов Янок". Мне надо отойти к детям, займись покупательницей, пожалуйста. Ей нужно зелье от головной боли. И поскорее! по-прежнему не понимая кто я что здесь делаю и куда пропала настоящая Мирина я затаилась у входа в лавку и не решалась войти краем глаза наблюдая как на стуле возле прилавка сидит худая как щепка женщина в черном кружевном платье покупательница ее одежда прическа и украшения на голове заметно отличались от моего простого л ь н я н о г о сарафана и нечесанных волос наверное темная ведьма Прошептала я про себя, не решаясь зайти внутрь, подглядывая за г о с т е й и с улицы. На шее у женщины висело роскошное ожерелье с темными камнями, и стоило нашим взглядам все-таки встретиться, как вокруг дамы вспыхнули яркие огненные искры. Пространство внутри лавки озарилось алым заревом. Я бегом залетела в избушку с криками: "Пожар!" как вдруг обнаружила, что никакого огня внутри не осталось. Кто-нибудь обслужит меня? Я умру от боли прямо тут! Раздался истеричный женский вопль. Конечно, конечно. В замешательстве огляделась я по сторонам, принюхалась, пытаясь учуять запах Гарри и убедить себя, что мне не привиделось. Огонь все-таки был. Как проявляется эта боль? Наконец обернулась я на посетительницу. Как болит? Насколько сильно? Устроившись в кресле напротив женщины, я нервно сглотнула, увидев сотню одинаковых склянок с к л я н о к с чем-то желтым и липким, положила к ним мазь переданную дедом и разом открыла верхние ящики прилавка. Перед глазами предстали десятки новых пузатых бутылочек, заполненные разноцветными мазями и жидкостями. Давит в з а т ы л к и до невозможности, женщина помассировала шею, как вдруг резко взмахнула обеими руками, из ее пальцев вылетели огненные всполохи. А я мигом спряталась под прилавок. Вы что-то уронили, Мирина? Послышался женский голос. Видите, насколько сильная боль. Я даже не могу контролировать собственную огневую магию. Сила вытекает из пальцев. К вечеру чувствую себя ощипанной и выпотрошенной уткой. Вы всегда идеально подбирали мне лекарства. Попробую помочь. Неуверенно поднялась я, приосанившись, открыла следующие ящики. И прочитав названия на пучках с травами, начала открывать все дверцы подряд. Должны же быть в этом изобилии какие-то готовые рецепты от головной боли. Сейчас найдем что-нибудь подходящее. Подбадривала сама себя. Знаю, завтра ваша свадьба с драконом, заговорила женщина, но я слушала ее в полухо. Понимаю, что господин Адергарль видный холостяк, обладатель редкой магии дракона, личное оружие возмездия его императорского величества. Но ходят слухи, что смерть его первой жены вовсе не случайна. Остановив поиски, я замерла с тонкой с к л я н к о й в руках. На ней в и с е л а э тикетка от головной боли. Только не подумайте, Мира, что я хочу разлучить вас, сорвать свадьбу и оклеветать дракона, чтобы вы остались работать в лавке и продолжали лечить меня как обычно. Мягко улыбнулась женщина, но тут же скривила лицо от новой вспышки боли. Просто желаю вам добра и счастья. Однако слова покупательницы звучали вовсе не так д о б р о а именно как искреннее желание сорвать свадьбу к л е в и т о й Зная, что его жена была темной, а ведь все говорят, что маги с этим дарм о долго не живут, и все-таки так необычно, что после девушки из знатного известного рода Адер выбрал в супруги вас. Вы не находите? – продолжила женщина, забрав склянку и положив на стол горсть золотых монет. Он вполне мог выгодно жениться и во второй раз выбрать женщину равную ему по состоянию, положению и магии. Вы в возрасте вряд ли сможете выносить здорового младенца, да и дара у вас никакого нет. Я только пожала плечами. Обидеться на к о л к и е слова можно было бы, если бы я действительно ощущала себя какой-то бракованной, но я родилась в другом мире, где магии никогда не было, как не пыталась ее отыскать. Да и возраст. Тридцать семь лет по современным меркам не был смертельным приговором. Люди в сорок получают второе образование, иногда только начинают по-настоящему жить. Но через мгновение на глаза навернулись слезы. Я посмотрела на себя, будто со стороны. с м и р и н й в этом мире обходятся точно так же, как ученый профессорши со мной в Москве. Меня ш п ы н я л и из-за недостатка опыта и возраста, а ее за старость и отсутствие магии. Конечно. По статусу дракона уместно было бы жениться на вас. Усмехнулась в ответ, озвучив догадку истинной причины недовольства женщины. Вы правы, Мира. к Ивнула посетительница как ни в чем не бывало. Позвольте предположить, когда началась ваша сильная головная боль? Конец. о с м е л е л а я я. Недавно едва вы узнали, что видный холостяк Адер Гарель женится на простушке вроде меня.